Две доктрины особенно осуждаются Буддуем. Первое – утверждение вечной, неизменной души. Второе – уничтожение души после смерти. Обе эти доктрины опровергались законом причинного зарождения, устанавливающего, что все дхармы в одно и то же время являются причинами и последствиями. Будда отрицал существование неизменной души в человеке и во всем, ибо в человеке и во всей Вселенной он видел лишь непостоянство и приходящее. Тезис, беспрерывность потока феноменов и формула, причинность зарождения, исключает существование вечной неизменной души как индивидуальной, так и мировой. Понятие, связанное со словами «неизменная душа», совершенно неприемлемо для буддиста, Ибо представление, что человек может быть сущностью, отделенной от всех других сущностей и бытия всей Вселенной, не может быть доказано ни логикой, ни поддержано наукой. В этом мире никто не независим. Все, что существует, зависит от причин и условий. Всякая вещь находится в зависимости от другой, и вещь, от которой она зависит, в свою очередь, и независимо. Будда постоянно учил, что самостоятельного «я» нет, что нет и обособленного от него мира, нет самостоятельных предметов, нет обособленной жизни, все лишь неразрывные корыляты. Раз нет отдельного «я», то мы не можем сказать мое то» или «другое», и этим самым уничтожается зачаток понятия «собственности». Если понятие постоянной и самостоятельной человеческой души должно быть отброшено, что же это такое в человеке, что дает ему впечатление обладания постоянной личностью? Ответ будет «тришна» или «неудовлетворенное желание бытия». Существо, породившее причины, за которые оно должно отвечать, обладая вожделением, получит новое рождение в соответствии со своей кармою. Рождается новое соединение скант-элементов, одного и того же комплекса элементов, или дхарм, проявлявшихся в данное время как одноличность, и после определенного промежутка времени снова в виде другой, третьей, четвертой и т.д. бесконечность Происходит не трансмиграция, а бесконечное преображение комплекса дхарм, или элементов, иначе говоря перегруппировка элементов-субстратов, входящих в человеческую личность. На качество нового соединения скант элементов новой личности оказывает большое влияние последнее предсмертное устремление предыдущей личности, которое дает направление освобождающемуся потоку. Человек рассматривается в буддизме как индивидуальность, сложенная многочисленными существованиями, но лишь частично проявленная в каждом новом появлении – на земном плане. Индивидуальное существование, состоящее из целой серии жизней, которые начинаются, продолжаются и оканчиваются, чтобы снова начаться и так нескончаемо, сравнивается с колесом или годом с 12 месяцами, неизменно повторяющимися. Самая цепь 12 не недан становится уже не цепью, но колесом жизни с 12 спицами. Колесо жизни, колесо закона раз пущенное вход, Никогда не останавливается. Колесо благого закона в неизменном вращении неустанно дробит неценные отбросы, отделяя их от золотого зерна. Рука кармы направляет колесо, его обороты отмечают биение ее сердца. Все эти смены форм или бытия ведут к одной цели – достижению нирваны, то есть полного развития всех возможностей, заложенных в человеческом организме. Но буддизм учит познавать и творить благо независимо от этой цели, ибо в противном случае это было бы невежеством самости, абсолютным эгоизмом, и подобный спекулятор заранее осужден на разочарование. Как сказано, нирвана есть синоним бескорыстия, полный отказ от всего личного во имя истины. Невежественный человек мечтает и стремится к нирване, не имея ни малейшего представления об истинной ее сущности – творить добро с целью получения результатов или же вести дисциплинированную жизнь для достижения освобождения, не есть благородный путь, завещанный Гатамой и Буддою, без мысли о каких-либо вознаграждениях и достижениях должна быть пройдена жизнь. И такая жизнь есть наивеличайшая. Состояние нирваны может быть достигнуто человеком в его земной жизни».